три. За вечерними «Бурритос» Джейк вдруг сказал. «Я тоже знаю загадку». «Дурацкую?» — поинтересовался Роланд. а нормальная. Что ж тогда испытай меня?» «Ладно». «Ходить не умеет, бежит, не угнаться, на ложе не ведает сна, лепечет, бормочет, но вот отозваться на оклик». Не может она. Что это? Хорошая загадка, добродушно сказал Ронд. Но старая. Река. Джейк приуныл. Тебя и правда трудно поставить в тупик. Ронд кинул последний кусочек буррито чику, который с радостью принял подачку. Меня-то ничуть. Я то, что Эдди зовет слепак, видел бы ты Алина. Он копил загадки, как дама копит веера. — Роланд, э, старина, ты хотел сказать «слабак», — вмешался Эдди. — Благодарю. — А ну-ка попробуйте отгадать вот это. Сперва лежит, потом поднимается, Сперва белая, потом красная. И чем пуще наливается, тем больше радости женскому полу. Эдди оглушительно расхохотался. «Конец!» — завопил он. «Грубо! Роланд, но мне нравится! Полный улет!» Роланд отрицательно качнул головой. «Нет, Эдди, хорошая загадка порой подобна словесной головоломке. Такова загадка Джейка о реке, но подчас не больше от ловких фокусов фигляра, ибо она умышленно приковывает ваше внимание к ложной посылке. Это двойная загадка», — заявил Джейк и объяснил, что узнал от Эрона Дипна о загадке Самсона. «Клубника?» — спросила вдруг Сезанна и сама ответила. «Ну, конечно, здесь то же самое, что в загадке про костер. Скрытая метафора. Стоит понять, в чем она сказание, и загадка решена». «Я заметафорил секс. А спросил?» «Она съездила мне по морде и ушла». Печально сообщил Эдди. Никто не обратил на него внимания. «Если заменить пуще на крупнее...» А наливается, вырастает, продолжала Сюзанна, — все очень легко. Сперва белая, потом красная. Чем крупнее вырастает, тем больше радости женскому полу. Она казалась довольной собой. Роланд кивнул. Я всегда слышал, что ответ — чири ягоды, но, несомненно, клубника означает тоже. Эдди взял угадай-дай-дай и принялся лихорадочно перелистывать страницы. — А как насчет такой загадки, Роланд? Какие два зверя по отдельности не страшны, а вместе сгубят любого? Роланд нахмурился. — Еще один образчик твоей глупости, ибо терпение мое... — Нет, я же обещал отнестись к вашим угадайкам. Серьезно, по крайней мере. — Я стараюсь. Загадка из книжки, я совершенно случайно знаю ответ. Еще пацаном слыхал. Джек, который тоже знал отгадку, подмигнул Эдди. Эдди подмигнул в ответ и с изумлением увидел, что Чик тоже пытается подмигнуть. Однако у косолапа неизменно закрывались оба глаза, и в конце концов зверек сдался. Роланд и Сюзанна тем временем ломали голову над вопросом. — Два зверя, — проморвил Роланд, — по отдельности не страшны, а вместе сгубят любого? — «Хм!» — тотчас повторил Чик, превосходно копируя задумчивость в голосе Роланда. Эдди опять подмигнул Джейку. Тот прикрыл рот рукой, чтобы скрыть улыбку. «Услужливость и глупость?» — наконец спросил Роланд. не — вдруг решительно объявила Сюзанна. «Поодиночке они трусливые, а вместе кого хочешь сажут. не — Эдди ухмылялся во весь рост Джек внезапно поразился, до да чего далеко и стрелок, и Сюзанна ушли от верного ответа. Вот оно, волшебство, — думал мальчик. Волшебство в действии, притом ничего из ряда вон выходящего, ни ковров самолетов, ни слонов, исчезающих на глазах у восхищенной публики, но волшебство. Их немудреная забава, загадки у черного костра, вдруг увиделась совершенно по-новому. Они будто в жмурке играли, только повязка на глазах была из слов. Сдаюсь, уступила Сюзанна. И впрямь, поддержал ее Роланд. Растолкуй, коли знаешь. Ответ мышь и як. По отдельности мышь и як не страшны, а вместе мышь як сгубит любого. Дошло, поглядев на Роланда, чье лицо медленно озаряло с пониманием. Эдди с легкой тревогой спросил: Неужели плохая загадка? Честно, Роланд, я старался. «Загадка вовсе не дурна напротив. Она хороша. Курту, несомненно, не составило бы труда разгадать ее. И Алену, верно, тоже. Но хитро, хитро, что до меня я вновь совершил ту ошибку, какая вечно преследовала меня в классной комнате, усложнил загадку действительного и попал пальцем в небо». «Похоже, в этом и впрямь что-то есть, а?» — задумчиво проговорил Эдди. Роланд кивнул, но Эдди не увидел. Он смотрел в костер, где в самом сердце огня, среди углей. Распускались и увидали тысячи роз. Роланд сказал, — Еще одна загадка и на боковую. Однако с нынешней ночи мы станем выставлять караульщика. Первая стража твоя, Эдди, вторая Сюзанны, моя последняя. — А как же я? — спросил Джейк. — Быть может, впоследствии придет и твой черед, а пока мест тебе важнее сон ты действительно считаешь что дежурство необходимо спросила сюзанна не знаю и это лучший резон поступить как я сказал джейк выбери ка нам загадку из своей книжицы эдди протянул джейку угадай дай дай пролистав больше половины книжки мальчик остановился во голову сломаешь давай послушаем сказал эдди если мне задачка окажется не по зубам сьюзи ее в два счета расщелкает все ярмарки страны нас знают Эдидин, и дама его сердца, мисс, отгадай!» «Что? Остроумие одолела? поморщилась Сюзанна. «Поглядим, голубчик, как ты будешь острить, посидев у дороги, часиков это до двенадцати». Джейк прочел. «По сути, ничто, но имеет название. Повсюду за вами проникнет, незвано. Бывает коротким и длинным бывает. Порой растет, а порой убывает. Игру затеваешь, беседу ведешь — Оно тут как тут, оглядись и найдешь, простишься с ним вечером, а поутру найдешь у порога в мороз и в жару. Загадку обсуждали битых четверть часа, но никто не отважился даже предположить, каков может быть ответ. Может, разгадка придет к кому-нибудь из нас во сне? — обнадежил Джейк. Я так отгадал загадку про веку. — Грош цена твоей, княжонки, ответ то вырваны. Эдди встал и завернулся в кожаное одеяло, как в плащ. — Ну, книжка и вправда дешевая. Мистер Башнер отдал мне ее даром. — Что мне выглядывать? — Роланд спросил Эдди. — Роланд, он уже укладывался, пожал плечами. — Захочешь спать, а разбуди меня, — сказала Сюзанна. — Будь спок.